СНОСКА Лимбой — мерзкая, некоренная нечисть. Только из тех детей получается, которых мать сама сгоряча к черту или лешему послала, а они гордиться не стали и пошли. Из ответов у доски ученица Вереи. Конец сноски.